Тот его понял, добыча кита внезапно раздвоилась, и он пронесся между двумя ее половинками. Они выиграли несколько секунд. Не обращая больше внимания на кита, Эновик ринулся в шевелящуюся гущу щупалец. Рубин выбрался на пирс и отползал на четвереньках, хватая в том воздух. Солдат, бегущий к контрольному пульту, перескочил через него. У пульта он глянул на надписи сориентировался и нажал на кнопку, которая должна была открыть шлюз. Система не сработала. Как всякий другой в группе солдат знал все системы судна и способ их действия. Он вспомнил, как падала на пульт Браунинг, нагнулся поближе к кнопкам и присмотрелся внимательнее. Кнопку заклинила. Она была перекошена на бок. Может, от удара ботинком Браунинг? Это было поправимо. Он взял свой автомат и ударил по кнопке прикладом. Кнопка выпрямился. Эннерик парил в чужом мире. Вокруг него колебался занавес из тонких щупалец. Он не был уверен, что правильно сделал заплыв в их гущу, но все вопросы были излишни. Может, Желе будет реагировать агрессивно, а может, нет. Может, оно заражено, но тогда все равно все погибнут. В любом случае, касатки труднее будет обнаружить его здесь. Люминицирующие отростки склонились в его сторону и все пришли в движение. Энвика бросала туда и сюда. Сеть щупалец уплотнялась, и, и вдруг он почувствовал, как одно из них прошлось по его лицу. Он стер его с лица. Издеваясь, приблизились другие, ощупывая его голову и тело. В его черепе гремел пульс, и легкие уже начали болеть. Если он сейчас же не вынуден, то как и останется в этих стабилистых объятиях навсегда? Он обеими руками впился в эту массу и раздвинул ее. У него было такое чувство, будто он борется с клубком змей. Организм был похож на упруги, очень эластичный мускул, который к тому же постоянно менял форму, щупальцы, которые только что велись вокруг него, деформировались, отпрянули и переросли в большую массу, которая в тот же миг поразила следующее образование. Эта штука была непредсказуема, и она явно начала питать клену Энвику слабость а ему срочно нужно было наверх. А рядом с ним возникло стройное, элегантное тело дельфина, его улыбающаяся морда. Энвик инстинктивно схватился за спиной плавник. Дельфин без замедления рванулся вверх из путаницы щупалец, унося Энвика с собой. Наконец он снова мог видеть происходящее. Он крепко держался за дельфина и видел, как сбоку к нему несется касатка. Дельфин ускорил движение. Позади него сомкнулись могучие челюсти, но промахнулись. А дельфин уже вырвался на поверхность и направился к берегу. Солдат нажал кнопку. Стальные створки пришли в движение и выпустили будиста. Дип Лайк выпал из корабля, мимо организма, который протиснулся в шлюз, и беззвучно пошел ко дну. На долю секунды солдат задумался, не лучше ли оставить шлюз открытым, но приказ был закрыть, и он подчинился ему. На сей раз больше ничто не препятствовало к замкнуться. Приводимые в действие сильными моторами, они без усилий пережали стадинистый организм. Пик занес гарпун. И в этот миг увидел Эмилета. Казалось, касатка настигла его, но вот он снова появился на поверхности, а касатка метнулась в противоположную сторону. Солдаты открыли огонь по черной спине, и касатка ушла под воду. Пристрелили ее или нет? Шлюз закрывается!» — крикнул ему от пульта солдат. Пик поднял руку в знак того, что понял, и медленно зашагал вдоль пирса, обыскивая взглядом в противоположную сторону. Пули против спрута были бессильны, а стрелять в желе фугасом он не решился. В бассейне все еще были люди. Он подошел к краю. Грейвольф последовал примеру Энвика и заплыл в гущу щупалец. Он изо всех сил прорывался на другую сторону бассейна. Через несколько метров студенистые массы полностью преградили ему путь, ему пришлось менять направление. Он потерял ориентацию. Щупальца потянулись к нему и отбились вокруг его плеч. Грей Вольф почувствовал, как в нем поднимается омерзение. Он был в полном смятении. На его сетчатке навеки запечатлелся миг гибели головы. и этот фильм прокручивался перед его взором снова и снова. Он срывал себя отростки желе, вертелся, и пытался выплеснуть. Внезапно он оказался над шлюзом, в дисках уже исчез.